Сколько себя помню, во мне всегда было странное убеждение, что в нашей квартире живет кто-то еще, кроме нас. Я знал это с самого детства. Так же четко, как и то, что у меня две руки и две ноги. Как сейчас помню, все началось с глаза. Мне было 6 лет, и нас как раз недавно бросил отец. Денег у нас было впритык, мы снимали однушку на окраине города. Собственной комнаты у меня не было, поэтому мы с мамой спали на одной кровати. Той ночью я проснулся от странного чувства. Мне казалось, что на меня кто-то смотрит. Когда мои глаза привыкли к темноте, и я начал различать очертания мебели, я увидел в углу, прямо под потолком, какое-то светлое пятно, которого раньше там не было. Пока я в него всматривался, пятно неожиданно моргнуло. и я осознал, что на меня смотрит чей-то глаз. Я даже четко различил радужку и зрачок. Когда я растолкал и разбудил мать, глаза в стене уже не было. Выслушав мой сбивчивый рассказ, мама объяснила, что это был просто лунный блик. Успокоенный, я уснул в ее объятиях. Пару ночей спустя ситуация повторилась. Я вновь проснулся от странного чувства, будто за мной кто-то наблюдает. В том самом углу снова белели светлые блики, на этот раз их было два. Осторожно, чтобы не разбудить мать, я слез с кровати и подошел к той стене. Тихонько придвинул стул и залез на него, чтобы стать повыше. Действительно, в углу были два глаза, они смотрели прямо на меня и даже изредка моргали. Я так испугался, что ринулся обратно к матери и с головой спрятался под одеялом. Утром я попытался себя убедить, что все это мне просто приснилось. Однако с того дня я боялся оставаться дома без мамы. Всякий раз, когда я оставался один в комнате, я ощущал чье-то присутствие, будто за мной кто-то наблюдает. По этой причине после уроков. Я охотно оставался в группе продленного дня и ходил на всевозможные кружки, чтобы мать забирала меня после работы и мне не приходилось дожидаться ее одному дома. По вечерам я тоже от нее не отходил. Готовила ли она ужин, смотрела ли она телевизор, я всегда болтался рядом с ней. Ей это льстило и казалось выражением моей особой любви и привязанности. а я не знал, как рассказать ей, что чувствую на самом деле. Помню, как мы однажды ужинали. Я допивал чай, сделал из чашки последний глоток и, отставив ее, увидел, как с ее дна на меня смотрит глаз. Но стоило мне проморгаться, как наваждение исчезло. «Что-то случилось?» – спросила мама. «Ты вдруг побледнел?» «Ничего», – ответил я. просто показалось. Даже маленьким я понимал, что она мне не поверит, скажет, что я просто переиграл в компьютерные игры или еще того хуже поведет к врачу. Но с того дня таких странных видений стало больше. Сидя с мамой в одной комнате, я мог видеть, как в полуоткрытую дверь заглядывает чье-то бледное лицо, или боковым зрением увидеть как кто-то проходит мимо по коридору или заходит в нашу комнату. И все это было в формате «показалось». Мелькало буквально на секунду, и я сам не мог понять, правда ли я что-то увидел, или у меня просто разыгралось воображение. Помню, мне было семь или восемь лет. Я по-прежнему спал с мамой из-за своего страха темноты. Ночью я проснулся от странного звука, будто кто-то царапал двери. Я поднялся на кровати и увидел, что нижняя дверца серванта с тихим скрипом приотворилась, и из нее высунулась бледная рука, начала ощупывать пол, будто еще опору. Я с визгом подскочил на кровати, метнулся к выключателю, и уже при залившем комнату в ярком свете, Увидел, как странная рука, подрагивая, как змея, прячется обратно в сервант. Сонная и недовольная мама, даже не дослушав до конца мой испуганный лепет, встала, открыла дверцы серванта и продемонстрировала мне, что там ничего нет, кроме старых фотоальбомов, мотков пряжи для вязания и прочего хлама. Там никак не мог поместиться человек, но я ведь четко видел руку. Я сам не мог точно определить, правда ли моя мама не способна их видеть, или они просто не появляются в ее присутствии. Помню, мы ужинали с ней на кухне, и я четко увидел через приоткрытую дверь, как в полутемной спальне кто-то сидит и тихо шепчется. Старое кресло стояло спинкой ко мне, но вот мелькнула чья-то кисть, кажется женская. Вот кто-то закинул ногу на ногу. В кресле кто-то сидел. Вот кто-то прошелся в полумраке гостиной, сел на диван. Я прислушался. «Нужно дождаться», — шепотом говорила какая-то женщина. «Дождаться, когда он останется один». От этих слов у меня мурашки пробежали по коже. Но ну вот мама сгрузила пустые тарелки в раковину, и, напомнив, что мытье посуда сегодня за мной, вышла из кухни, прошла в спальню и включила свет. Судя по тому, что не проследовало никаких криков и визгов, и через секунду заработал телевизор, никого в комнате она не обнаружила. «Господи…», – думал я, – «неужели я схожу с ума?». Все время, пока я мыл посуду, меня не покидало чувство, что кто-то смотрит мне в спину. Но больше ничего страшного не происходило. «Они следят за мной», — догадался я, — «дожидаются, пока я останусь один дома». Буквально пару дней спустя мы с мамой снова ужинали вдвоем. Я уронил чайную ложку и нагнулся за ней. И с ужасом увидел, что под столом видны мои ноги, мамины и чьи-то еще, третьи, бледная. «Женские. Как будто кто-то третий сидит рядом с нами». Я взял ложку, поднялся, похолодевший от ужаса. Но никого с нами не было. Только я и мама, спокойно пьющая чай. «Что-то случилось?» – спросила мама, заметив мое выражение лица. «Ничего», – соврал я. «Больше всего на свете мне не хотелось, чтобы меня начали вводить по психиатрам». И упаси Боже, что-нибудь нашли. Я хорошо помню тот день, когда принял решение не отходить от мамы ни на шаг. Была зима, какой-то праздник, то ли Рождество, то ли Новый год. К нам пришло много гостей, но все они сидели на кухне, а маленький я смотрел телевизор в спальне. Я уже начал было дремать, когда меня разбудил тихий женский шепот за окном. «Виталик, высунь ручку, хотя бы пальчик покажи. Виталик, высунь ручку, хотя бы один свой маленький вкусный пальчик». Я придвинулся к окну, прислушиваясь, и вдруг громко хлопнула, открываясь форточка. пахнула морозным холодом, и я увидел, как в окно лезет длинная бледная рука. А к стеклу прильнуло чужое женское лицо. И глаза эти я тут же узнал, это были те же самые глаза, что и следили за мной ночью. Я с визгом ломанулся к родным на кухню и больше оттуда не выходил. Тогда я и усвоил, что даже оставаться одному в комнате попросту было небезопасно. Шло время. Вскоре просыпаться и видеть глаза под потолком стало для меня привычным. Ощущение постоянного взгляда из пустой комнаты тоже перестало меня заботить. Больше всего меня нервировали руки. Они почему-то так и норовили высунуться то из серванта, то из-за спинки дивана, то пролезть пальцами под закрытой дверью. Часто я заходил в комнату. И видел, как за кем-то закрывалась дверь шкафа. Или как мелькала нога кого-то заползающего под кровать. Но ни в шкафу, ни под кроватью никого никогда не оказывалось. Со временем все это меня перестало заботить. Я решил, что начинаю свыкаться со своей болезнью. Мне просто это мерещится. Утешал я сам себя. Никому об этом знать не стоит. с этим вполне можно жить. Однажды я проснулся ночью от странных звуков. Приподнявшись на локтях и протерев глаза, в лунном свете я различил, что по комнате ходит какая-то женщина. Иногда она останавливалась, садилась на корточки и зачем-то царапала ногтями ковер, то и дело оглядываясь, а потом зачем-то подошла к кровати и начала гладить по голове мою мать. Заметив, что я не сплю, она медленно, но без испуга, попятилась назад, открыла дверцы Серванта и спряталась там. Я вскочил с кровати и включил свет. Подбежал к Серванту, распахнул дверцы и, конечно же, ничего там не увидел, кроме фотоальбомов, мотков пряжи, старых советских статуэток и прочего хлама. Разумеется, там негде было спрятаться человеку. «Что случилось?» Сонно щурясь спросила мама. «Ты зачем включил свет?» «Да так», — ответил я. Страшный сон приснился. На следующий день мама выглядела бледной и поникшей. «Так голова болит», — жаловалась она. «Никогда в жизни так не болела. Мигрень, что ли?» Я вспомнил странную женщину, которая ночью гладила ее по голове. и промолчал, объяснив это для себя совпадением. В тот же день я договорился о том, чтобы выбросить сервант. Ночью я проснулся от шепота, Протерев глаза и оглядевшись, я увидел на стене странную тень, по форме, отдаленно напоминающую человеческий рот. «Уже скоро», — шептала она. и движения этой тени действительно походили на шевеление губ. «Уже началось…» Шли недели, за ними месяцы. У мамы с той ночи начались сильные мигрени, и она лежала не вставая. Я занавешивал окна, потому что ее раздражал солнечный свет. На работе она взяла отпуск, в надежде вскоре поправиться. но ее состояние становилось только хуже. Однажды вечером я нес ей ужин в постель. Зайдя в комнату, я вдруг увидел, как край висящего на стене ковра отогнулся, и оттуда выглянула незнакомая женщина. «Ну что там, скоро?» – с улыбкой спросила она и спряталась обратно. От неожиданности я выронил тарелку, подбежал к ковру и резким рывком отогнул его в сторону. «Ничего, только голая, пустая стена. Как в таком месте могла спрятаться женщина?» «Что-то случилось, сынок?» – слабым голосом спросила мама. «Да так, ничего», – ответил я. Споткнулся, уронил тарелку. Все мои мысли смешались. Переделывая ужин, я думал, неужели я окончательно схожу с ума. Сдвиги на почве болезни матери, единственного родного человека, который у меня есть? Помню, как маме стало чуть лучше. Она уже могла сама передвигаться по комнате, и даже сама дошла до ванной. Пока она приводила себя в порядок, я сидел за книгой, внимательно прислушиваясь к каждому звуку, чтобы чуть что, сразу же кинуться ей на помощь. Вдруг открылась дверь кладовой, И оттуда выглянула какая-то женщина. «Ты уже один?» С улыбкой спросила она, глядя прямо мне в глаза. Я так растерялся, что даже не поняв сути вопроса, промямлил. «Нет». «Жаль. Ну тогда я потом зайду». Хихикнула она и ушла обратно, тихонько затворив за собой двери. Какое-то время я сидел в ступоре... пытаясь понять, что это было, после чего вскочил и, подбежав к кладовой, Настеж распахнул двери. Там не было ни души, только висела зимняя одежда, стояли швабры, веники, коробки и прочий мусор. Я даже прощупал стены, но не было в них никаких потайных ходов, и никто не прятался среди старых пыльных шуб. Спустя пару дней я проснулся ночью от чьих-то голосов. Я лежал на раскладушке, мама спала на кровати чуть поодаль. На кухне горел свет, звякали ложки, тихо перешептывались чужие, незнакомые голоса. Ну что, скоро уже? Неделя, не больше. Скорее бы, я так есть хочу, годами не ела мяса. Я поднялся и пошел на кухню. Свет там был действительно включен, но за столом никого не было. Только валялись ложки и остывал налитый кем-то чай. «Померещилось», — подумал я, — приснилось. «Но тогда откуда посуда? Я же вроде все убирал перед сном». Вернувшись в спальню, я укрылся одеялом с головой. На кухне тут же снова застучали ложки. Раздались тихие голоса. «Это у меня от горя», — думал я. «Я схожу с ума». Ровно через неделю маме стало хуже. В глазах у нее двоилось. Руки тряслись. Я отвез ее в больницу, где ее положили на наблюдение. Возвращаясь домой, я не мог перестать думать о том, что впервые в жизни останусь в квартире один. «Это все глупости», — говорил я сам себе, открывая ключом двери. «Мне просто мерещится. Я просто выпью валерьянки и лягу спать, и ничего не увижу». И, возможно, мне послышалось, возможно, я сам себе это придумал. Но уже когда я толкал входную дверь, из-за нее раздался едва различимый торжествующий шепот. «Вот он!» Ночью соседи проснулись от душераздирающего крика. Кричали в квартире, в которой жила женщина с 15-летним сыном. На стук никто не отзывался. Когда милиция выломала дверь, мальчика нашли на кровати. Он уже не дышал. Его руки и ноги были обглоданы до кости.